это понимаю, но она так много для меня сделала, и наступает Рождество, и... Барбара знала, как тяжело было всегда Дафне в Рождество. Том этого не понимал, да ему и не обязательно было знать, но она не хотела терять его. Это была бы непомерная плата за ее преданность Дафне. Послушай... «Я обещаю, что вернусь. Дай мне только время снова устроить ее в Нью-Йорке, и потом я ей скажу. Когда?» Том словно выстрелил этим вопросом. «Назови мне день, и тогда я заставлю тебя сдержать слово». «Я скажу ей через неделю после Рождества. Обещаю. Сколько после этого ты намерена еще у нее проработать?» Он не отступал ни на дюйм. Барбара хотела сказать месяц, но струсила, когда увидела выражение его глаз. Том был похож на раненого зверя, и она предпочла бы расстаться с Дафной, а не с ним. «Две недели». «Ладно, то есть ты пробудешь там полтора месяца и вернешься?» «Да». «А ты за меня тогда выйдешь?» У него был все-таки свирепый вид. Да, Том, наконец, улыбнулся. «Ладно, черт побери, тогда я разрешаю тебе погостить у нее в Нью-Йорке, но больше мне такого не устраивай. Я этого не потерплю». «Я тоже». Барбара прильнула к нему. «Я буду приезжать в Нью-Йорк на уикенды. Правда?» Она посмотрела на него широко раскрытыми счастливыми глазами, и в этот момент ей можно было дать не больше двадцати лет. «Обязательно! Если не случится ничего непредвиденного, я сделаю тебя беременной еще до того, как ты вернешься, и тогда я буду точно знать, что ты сдержишь слово». Барбара засмеялась такому радикальному предложению, но идея ей понравилась. Он уже давно убедил ее, что она вполне еще может иметь одного или двух детей. «Это вовсе не обязательно, Том. Почему? Мне это только приятно». Спустя две недели Том приехал в аэропорт проводить их. Дафна выглядела очень по-нью-йоркски, в черном костюме, норковой шубе и шапке, а на Барбаре был новый норковый полушубок, который Том купил ей. — Вы обе выглядите действительно шикарно. В них не было ничего лос-анджелесского. Когда же он целовал Барбару, то шепнул ей, — Увидимся в пятницу. Барбара улыбнулась и крепко обняла его, а потом они зашли в самолет, заняли места, и Дафна посмотрела на Барбару. — Ты, кажется, не особенно расстроена. «Я чувствую, что вы что-то затеваете». Дафна рассмеялась, а Барбара зарделась. «Когда он прилетит в Нью-Йорк? Следующим рейсом?» «В пятницу». «Тоже неплохо. Будь я немного порядочнее, мне следовало бы уволить тебя прямо сейчас и сбросить с самолета». Барбара наблюдала за выражением ее лица, но было очевидно, что Дафна шутит. Дафна казалась очень бледной в своей темной меховой шапке, а Барбара знала, что накануне вечером она встречалась с Джастином и догадывалась, что это было нелегкое свидание. В конце концов, после обеда Дафна рассказала ей об этом. — Он уже живет с этой девушкой. — и Загая? Дафна кивнула. — Может, он на ней женится? Барбара сразу пожалела, что сказала это. — Извини, Дафн. Ничего. Может, ты и права, но я в этом сомневаюсь. Мне кажется, мужчины вроде Джастина вообще не женятся. Я давно должна была это понять. Потом они говорили о Бендрю, и Дафна сказала, что поедет повидать его в ближайший уикенд. Я хотела и тебе предложить, но теперь, раз у тебя более интересные планы, Они обменялись улыбками, и тогда Барбара решила затронуть тему, о которой давно думала. — А как насчет Мэтью? — Что ты имеешь в виду? Во взгляде Дафны мгновенно появилась настороженность. Ты знаешь, что я имею в виду. Они слишком долго были вместе, чтобы играть в загадки. — Да, знаю. — Но он просто друг, Барб. — Так оно лучше, — улыбнулась Дафна. Кроме того, Эндрю говорит, что у него есть девушка, и я знаю, что это правда. Мэтт рассказал мне о ней в сентябре. — У меня такое ощущение, что, знай он, что ты свободна, он бросил бы ее через десять минут. Я в этом сомневаюсь, да это и не важно. Я должна наверствовать. Год разлуки с Эндрю. К тому же собираюсь до Рождества начать новую книгу. Барбара хотела сказать, что этого недостаточно, но знала, что Дафна не захочет это обсуждать. Они обе погрузились в свои мысли. Барбара была рада молчанию. Ей было неловко темнить насчет Тома, и в то же время она не могла сказать Дафне, что они решили, пожениться. Они прибыли в Нью-Йорк, и Дафна радостно улыбнулась, когда они въехали в город. Добро пожаловать домой. Но Барбара не разделяла ее радости, она уже скучала по тому. У Дафны же все мысли сосредоточились на Эндрю. Она постоянно о нем говорила на протяжении следующих нескольких дней, и в конце недели забрала свою машину из гаража и поехала к нему. В дороге она сгорала от нетерпения и то пела, то улыбалась самой себе. По пути почти везде уже лежал снег. Дорога была долгой и утомительной, но Дафне все было нипочем. Ей пришлось остановиться и надеть цепи на колеса, но она ни секунды не тосковала по ласковому калифорнийскому солнцу. Все, чего ей хотелось, это быть с Эндрю. Она прибыла в городок в десятом часу, направилась прямо в гостиницу и оттуда позвонила Мэтту, чтобы сообщить ему, что приехала и в школе будет утром. Но к телефону подошел один из учителей и сказал, что его нет. «Ну и ладно», — прошептала она про себя, глядя в окно. «Нечего больше о нем думать. У него теперь своя жизнь, а у нее есть Эндрю». А на следующее утро когда Дафна приехала в школу, радости мамы и сына не было предела, и теперь мы больше никогда не будем разлучаться. Как ни странно, прошел целый год. Через две недели я приеду и заберу тебя, и все рождественские каникулы мы проведем вместе у нас дома. Приезды Эндрю В Калифорнию, несомненно, доказали, что он готов на длительное время уезжать из школы, но он посмотрел на нее и покачал головой. — Я не могу, мама. — Не можешь? — она опешила. — Почему? — Я уезжаю с ребятами. Барбара права. У него уже есть своя жизнь. Куда? Дафна почувствовала, что у нее упало сердце. — Значит... На Рождество она останется одна. Я поеду кататься на лыжах, улыбнулся Эндрю, но перед Новым годом вернусь. Можно мне будет приехать? Ну, конечно, можно. Она ласково засмеялась, как много изменилось в жизни за год. А на Новый год мы будем дудить в дудки. Да. Дафну удивил этот вопрос ведь. Он не мог бы их слышать. Мне нравится, что они щекочут губы, когда в них дудишь, а другие будут слышать звук. Это, конечно же, был восьмилетний ребенок, несмотря на его самостоятельность. И когда к ним подошел Мэтью, Дафна улыбнулась. «Привет, Мэтт. Говорят, ты берешь Эндрю кататься на лыжах. Это не я. Я остаюсь здесь, чтобы закончить дела» но их целая группа едет в Вермонт с другими учителями. Это, наверное, будет здорово. Но в ее глазах он увидел печаль. Ты хотела, чтобы на Рождество он прилетел в Калифорнию? Дафна еще не сказала ему, что вернулась насовсем. Барбара звонила в школу и сообщила, что в данный момент Дафна находится в Нью-Йорке, Нет, я думаю, что останусь в Нью-Йорке. Она всматривалась в его глаза, но ничего там не видела. Эндрю сказал, что вернется к Новому году. Вот и отлично. Их взгляды встретились над головкой мальчика и обменялись тысячей невысказанных мыслей. Когда ты уезжаешь, Мэтт? Двадцать девятого. Я думал, что еще задержусь здесь, но я очень нужен в нью-йоркской школе. Он улыбнулся. Может, это звучит не очень скромно, но Марта говорит, что уволится, если я не вернусь. А они не могут позволить себе потерять нас обоих. Они ее действительно очень ценят. Не скромничай. Здесь тоже без тебя будет плохо. Да нет. На следующей неделе из Лондона приезжает новая директриса, и, судя по ее письмам, это отличная кандидатура. А я буду приезжать достаточно часто, на уикенды, чтобы повидать ребят. Из этого Дафна сделала вывод, что Гарри Эдбато не исчезла с горизонта. Она это учила в дальнейшем разговоре и была с Мэттом осторожна. Сначала она была подумала, что Барбара права, и надо сказать ему о разрыве с Джастином, но теперь это казалось ей неуместным, да и не было никаких оснований считать, что для Мэтта это имело какое-то значение. «Почему ты не едешь кататься на лыжах с детьми?» — спросила она, заранее зная ответ. «Я хочу остаться здесь, с детьми, которые не могут поехать». Дафна кивнула, но догадалась об истинной причине. А потом Мэтью занялся делами, и за два дня они виделись с ним мимолетно всего несколько раз. Он был чрезвычайно занят подготовкой к приезду новой директрисы, и, как бывало прежде, только в последний вечер после того, как Эндрю лег спать, они нашли время сесть и поговорить. Она решила, несмотря на плохую дорогу, ехать домой ночью, с воскресенья на понедельник. Впервые за долгое время пребывания в Нью-Гемпшире было ей в тягость. Ну, как там, в Калифорнии, да? Он подал ей чашку кофе и сел в свое старинное уютное кресло. Когда я улетала, все было в порядке. Я в Нью-Йорке с понедельника. Для Эндрю это очень хорошо, что ты... Остаешься на Рождество. Как я понимаю, твой друг все еще не горит желанием с ним знакомиться, или он прилетел с тобой? Это был прекрасный повод, чтобы сказать ему, но Дафна им не воспользовалась. Нет, мне надо начинать новую книгу. Ты что, вообще никогда не отдыхаешь? Улыбка Мэта была доброй, но он был каким-то отстраненным как и ты. Как я заметила в последние два дня, ты на грани нервного расстройства. Да, с трудом держусь. Я тебя понимаю. Последние две недели съемок Апачи были совершенно сумасшедшие, но финиш был великолепным. Она рассказала ему о последнем дне и прощальной вечеринке, а он слушал и улыбался. Дафна была хорошей рассказчицей и старалась, чтобы разговор не перешел на личные темы. Она все еще не оправилась от обид и не хотела открываться даже перед Мэтом Не столько из-за того, что сожалела о потере Джастина, сколько из-за того, что потерпела поражение. От Джастина и 22-летней девицы из Огайо. Никогда раньше такого с ней не случалось. И не случится. Она ежедневно себе в том клялась. Что ты будешь делать на Рождество без Эндрю? В глазах Мэтта было беспокойство. Может, Джастин к ней прилетит? В прошлый раз в беседе она упомянула, что, возможно, они поженятся, не будет чем заняться. Ответ казался вполне подходящим, и Мэтью кивнул. Они помолчали. Каждый погрузился в свои мысли, и он подумал о Гаррие. Она была замечательной девушкой, но не для него, и оба это знали. Несколько недель назад она стала встречаться с другим, и Мэт полагал, что помолвка не за горами. Гарри созрела для брака, и многие захотели бы воспользоваться этой возможностью, но он к таким не относился. Он не любил ее, а она была достойна лучшего. Он сказал ей, Это при последнем свидании.